Поймав цель в перекрестье видоискателя, они ждали подтверждения от командования. Но, несмотря на то, что все считают военную технику образцом совершенства, радиосигнал объединенного штаба в Аль-Асаде то и дело прерывался. А вот мольбы двух солдат о спасении нет. о нам ждали. Оба отчаянно матерились, требуя ответа от штаба, когда двое уцелевших дико закричали — Именно в тот момент Майя и выпустила по черному джипу Half-Fire АГМ-114. Джип взлетел на воздух. Подоспевшая пехота спасла солдатиков. Оба были ранены, но в итоге выжили. Тогда это казалось абсолютно правильным решением. У Майи зазвонил мобильник. Она поспешно закрыла браузер, как будто ее застали за просмотром порнографии. На экранчике... Высветила слово Фарнвуд. Название фамильного особняка Беркетов. Слушаю. майя этот Джудит. Мать Джо. С момента смерти ее сына прошло уже больше недели. А Тона Джудит остался все таким же убитым, как будто каждое слово давалось ей непосильным трудом. А, привет, Джудит. Я просто хотел узнать, как поживаете вы с Лили? Спасибо за заботу. У нас с Лили все нормально. — Рада слышать, — отозвалась Джудит. Я еще хотела напомнить, что завтра ровно в девять утра Хизер Хауэлл огласит в библиотеке Фарнлуда завещание Джо. Богатые даже комнатам в своих особняках дают отдельные названия. — Да, спасибо, я буду. — Прислать за тобой машину? — Не надо, я сама доберусь. — Может, захватишь с собой Лили? — Мы были бы рады ее повидать. Давайте посмотрим по ситуации, ладно? Разумеется. Я я очень по ней соскучилась. Она так похожа на... Ладно, увидимся завтра. Джудит, удерживаясь от слез, пока не повесила трубку. Майя какое-то время сидела неподвижно. Может быть, она и в самом деле возьмет с собой Лили, и тоже. Кстати, надо проверить скрытую камеру. Майя не проверяла ее уже два дня. Хотя что в этом такого? Она очень устала. Камера вполне могла подождать до утра. Майя умылась. В спальне стояло большое кресло. Кресло Джо. И она устроилась в нем с книгой. Это была новая биография братьев Райт. Она пыталась сосредоточиться, но никак не могла отделаться от мыслей. Кори Радзинский вернулся в Штаты. «Совпадение это или нет?» Так ты решил разбираться совсем в одиночку? И тут Майя почувствовала, начинается. Она захлопнула книгу и нырнула в постель. Потом выключила свет и стала ждать. Сначала ее бросила в пот, затем пришли видения, но хуже всего всегда были звуки. Звуки, непрекращающийся шум, бесконечная какофония, состоящая из трекота вертолетов прерываемых помехами реплик в радиоэфире, артиллерийский огонь и, разумеется, человеческие голоса, смех, подначки, паника, крики. Мая зарылась в подушку, но от этого стало только хуже. Эти звуки не просто окружали ее, они не просто отзывались эхом и многократно повторяли друг друга. Они раскалывали череп изнутри, разрывали мозг, изрешечивая ее мечты, мысли и желания, как горячая шрапнель. моя подавила крик. В этот раз ее накрыла всерьез. Без помощи тут было не обойтись. Она открыла ящик при кроватной тумбочке, вытащила флакончик с клонопином и проглотила две таблетки. Транквилизатор не прекратил эту какофонию, но приглушил шум настолько, что ей все-таки удалось уснуть. Глава пятая. Проснулась Майя с мыслью о том, что нужно проверить скрытую камеру. Она всегда просыпалась точно без двух минут пять утра. Некоторые утверждали, что май относится к числу тех счастливчиков, у которых есть встроенный будильник. Но если это и правда, ее внутренний будильник, установленный исключительно на 4 часа пятьдесят восемь минут, невозможно было отключить. Даже в те ночи, когда Майя засиживалась допоздна и отчаянно хотела урвать хотя бы несколько лишних минуток сна, если она пыталась переустановить свой внутренний будильник на чуть более раннее или чуть более позднее время, его настройки неумолимо возвращались к раз и навсегда установленным цифрам. Все это началось во время начальной армейской подготовки. По расписанию подъем у них был в 5.00. И в это время, как большинство ее однокашников-новобранцев стонали и мучились, Мая бодрствовала уже целых две минуты к моменту неизменного и малоприятного появления сержанта. Заснув, а лучше сказать, вырубившись накануне вечером, она спала крепко. Как ни странно, демоны, терзавшие Маю, крайне редко приходили к ней во сне. Ей не снились кошмары... Она не металась в постели и не просыпалась в холодном поту. Если ей что-то и снилось, она никогда не помнила этих снов, а значит, спала спокойно или же подсознание милосердно позволяло ей позабыть все, что происходило в этих снах. Майна щупала на прикроватной тумбочке резинку и стянула волосы в хвост на затылке. Джо любил, когда она завязывала хвост. «Мне нравится, как вылеплено твое лицо», — говорил он. «Открывай его как можно больше. Я хочу видеть его целиком». Он любил играть ее хвостом, а иногда, в определенных случаях, легонько за него тянул, но это уже совсем другая тема. Майя почувствовала, как запылали у нее щеки. Она проверила телефон. Важных сообщений не было. Она свесила ноги с кровати и прошлепала по коридору в комнату Лили. Малышка сладко спала. Для майя это не стало неожиданностью. В области встроенных будильников Лили пошла в отца. Тот никогда не упускал возможности поспать подольше. На улице было еще темно. В кухне пахло выпечкой. По всей видимости, Изабелла постаралась. Сама Майя не умела ни готовить, ни печь, и вообще согласилась бы встать к плите исключительно под дулом пистолета. Многие друзья и подруги обожали готовить, что забавляло Маю, поскольку на протяжении многих поколений, если не всего существования человечества, стрипня считается занятием нудным и утомительным, от которого все, любыми силами, стараются увильнуть. Мая не помнила, чтобы хоть раз читала в исторических книгах про монарха, лорда, да и вообще самого занюханного представителя аристократии, который с удовольствием проводил бы время на кухне. Есть, пожалуйста, наслаждаться изысканными яствами и вином сколько угодно, но готовить пищу ⁇ это неизменная обязанность, удел прислуги.